Эпилог. Человек вошел в зал, длинный, словно коридор. Хотя зал был ярко освещен, противоположная стена терялась в нежном полумраке. А вот боковые стены закрывались стеллажами, тянущимися вверх так высоко, что не было видно, где они заканчиваются. Далеко-далеко наверху потолок скрадывал серебряный туман. Ровными рядами в стеллажах стояли громадные фолианты в обложках из какого-то невиданного металла, сияющего так ясно и ровно, как не сияет самое чистое золото. Человек очень долго стоял неподвижно, затем подошел к одному из стеллажей и благоговеянно коснулся сияющего корешка одной из книг нижнего яруса. И счастливо рассмеялся. Сколько таинственного и нового знания сокрыто под этим корешком. И сколько знания во всем этом зале. Чтобы принять его в себя, надобно тысячи и тысячи жизней. Но можно не торопиться. Так подумал человек, и эта мысль наполнила его сознание щекочущей радостью. Человек знал, что у него впереди целая вечность. Зачем ты привел сюда этого гелугла? спросил хранитель поющих книг Лилатирий, глядящий сквозь время у рубинового мечника Алиария, призывающего серебряных волков. «Ты же сам говорил, что тебе нужен кто-то, кто мог бы сметать пыль с твоих книг», напомнил Алиарий. «Этот гелугл мне не нравится», молвил Лилатирий. «В его несуразных движениях я вижу жадность. Подумать только, гелуглы жадны ко всему». К золоту, к любви, к сладким кушаниям, к веселящему вину. Даже к познанию. Это мерзко, Лярий. «Ты не прав», — сказал рубиновый мечник, глядя на человека, опустившегося на колени перед одним из стеллажей. «Это забавно. Это чрезвычайно забавно. Не вижу ничего забавного. Своими мерзкими лапищами он испортит мои книги. Пусть сметает с них пыль, если это его радует». «Но пусть не открывает моих книг». «Ты не сносен, хранитель», – заметил рубиновый мечник. «Тебе нужен был слуга? Я привел тебе слугу. Теперь выясняется, что ты снова недоволен». «Мне не нравится этот гелугл», – повторил глядящий сквозь время. «Я хочу другого». «Если тебе не хочется, чтобы он открывал твои книги, дай ему какую-нибудь одну, не особенно ценную». И всякий раз, когда он будет ее прочитывать, стирай ему память, пусть читает снова. Рубиновый мечник Алиарий, призывающий серебряных волков, рассмеялся. И его смех прозвучал, как звон жемчуга, высыпанного на хрустальное блюдо. «К тому же он не сможет выполнить и тысячные доли работы», – проворчал Лилатирий. «Пусть так», – сказал рубиновый мечник, – «но он будет стараться». Впереди у него много-много лет жизни, ведь он получил, что хотел. А когда этот гелуглый издохнет, я приведу тебе нового. Пожалуйста, призывающий серебряных волков, позволь мне в следующий раз выбирать самому. Как пожелаешь, — ответил рубиновый мечник и пожал плечами. Конец книги. Читал Фан-12. Июнь 2016 года.